Эпилог. «Таким образом, можно с уверенностью говорить, что это заклинание в равной степени подходит для использования и под водой, и на суше». Закончила я свою речь. Замолчав, посмотрела на членов комиссии, ожидая уточняющих вопросов. Я была спокойна, хотя сердце порой заходилось от азарта и адреналина, и за всё время выступления ни разу не сверилась со своими записями и не запнулась. Судя по всему, моя защита произвела именно то впечатление, на которое я и рассчитывала. Впрочем, в ином я и не сомневалась. «Вы утверждаете, что создали универсальное заклинание, не зависящее от условий среды?» Наконец поинтересовался магистр. «Хотелось сказать, что мы все вместе проводили испытания, и он прекрасно знает результат, но я понимала, как член комиссии он обязан задавать вопросы, а как мой друг, те, на которые я знаю ответ». Едва удержавшись от улыбки, посмотрела на профессора. Его взгляд, полной гордости за свою студентку, добавил уверенности в себе. Тронув же машинальный браслет, я окончательно успокоилась. Спасибо за вопрос. Да, утверждаю. Как уже сказала, за основу были взяты родовые заклинания моей семьи. Я дублировала основу матрицы стазиса, разделила её потоки, что позволило снять зависимость от среды. Теоретические выкладки показали возможность подобного применения. С разрешения профессора Эрстона и под его контролем были проведены испытания в пресной и соленой воде, а также на суше. К сожалению, не могу ничего сказать насчет огненной стихии, потому что происхождение не позволяет мне самостоятельно проверить это, но расчеты дают основания полагать, что и это вероятно, а заклинание универсально. «Получается, вы забегаете вперед, не проверив все среды», – уточнил ректор и выносите незавершённый проект на защиту. Я подавала запрос на включение для разработки рояра как представителя огненной стихии, но мне было отказано на том основании, что каждая работа индивидуальна. Мстительно напомнила я и подсластила пилюлю. Понимая обоснованность таких требований, настаивать не стала. Именно поэтому тема моей защиты подразумевает только две среды – воздух и воду. Правда, во время испытаний выяснилось, что заклинание работает и в земле что и зафиксировано моим руководителем что касается огненной среды то она является враждебной моим дау естественно я не стала говорить что магистр сайэм не только протестировали новую формулу для огня но и нашли ее очень удобной и полезной так что заклинание действительно подходило повсеместно исходя из услышанного и увиденного взял слово господина рейс который присутствовал на всех выступлениях Соглашусь со студенткой. Это универсальное заклинание. Очень достойная защита. Очень хотелось усмехнуться и сказать что-то вроде «конечно», но я промолчала, ожидая новых вопросов. Как ни странно, но после стража никто ничего не спрашивал. Правда, есть сомнения насчёт возможности широкого доступа к применению этой формулы, но этот вопрос я вынесу на рассмотрение в Ордене. Продолжил страж. И я невольно скривилась. Как раз об этом меня предупреждал Эйнар, когда заявила, что именно хочу сделать. Он сразу высказал сомнение, что стражи разрешат широкий доступ к заклинанию. Он также предсказал, что они не позволят сделать защиту, открытой для слушателей. Я отмахнулась, полностью поглощенной расчетами, и заявила, что все зависит от ограничителей, которые способны четко разграничить мирное и боевое применение. Но муж лишь покачал головой. В последнее время он вообще часто хмурился, когда разговор заходил об ордене. Что-то происходило в его рядах, что не нравилось Эйнару, но этот вопрос мы традиционно не поднимали. Тем более, что в те дни и ночи, которые мы проводили вместе, у нас было гораздо больше приятных занятий и тем для разговоров. А в остальное время мне было некогда. Проблема с разбалансировкой решилась за две недели, как и обещал муж. И к весне я уверенно пользовалась пятым уровнем. Правда, училась я как сумасшедшая, умудрившись не только не отстать, но и сдать предметы первого курса экстерном в зимнюю сессию. Сейчас как раз была летняя, по результатам которой я должна была перейти на третий курс. А орден, когда Инар посчитает нужным, он сам мне всё расскажет. Спасибо, Арн, можете идти, сказал ректор. Благодарю за внимание. Качнула я головой, подхватила свои записи и вышла из аудитории. — Ну как? — взволнованно спросил Сайдар. — Хорошо. Никто не пытался завалить. Понизив голос, уточнил парень. Не требовалось называть имён, чтобы понять, о ком он говорит. Ректор с самого начала не испытывал ко мне приязни. Что ж, не мне нарушать традицию, сложившуюся восемь месяцев назад, когда я только поступила. моими козырями были поведения и успехи, которые не давали никому усомниться в законности статуса одной из лучших студенток, а также благоразумное игнорирование всех выпадов со стороны дочурки ректора и фоули, которые никак не унимались. Эйнар неоднократно порывался объяснить им, что к чему, но пакости были редкие, из-под тяжка и практически недоказуемые, хотя я знала, откуда дует ветер. Так что мужу многократно было рекомендовано не вмешиваться и не тратить наше личное время на разборки, Сайдар тоже принял мое решение, Сайдар тоже принял мое решение, хотя справедливости ради, надо сказать, ничего ужасного и глобального не происходило, так что пока я не видела лиц своих недоброжелателей, то и не вспоминала о них. «Посмотрим, что поставят», — хмыкнула я, «но думаю, все будет хорошо». «Уверен в этом». Сай приобнял меня, и я шутливо пихнула его в бок. С тех пор, как закончился отведенный полугодовой срок, Мы с Райяром прошли второй ритуал и стали братом и сестрой. Правда, Эйнар всё равно ревновал меня к парню, но немного утихомирился. Сайдару было официально разрешено обнимать меня, хотя рекомендовано не увлекаться этим. Брат на недвусмысленный приказ традиционно не обратил внимания, но, к моему удивлению, никаких санкций от мужа не последовало. Поэтому отныне Сай на законных основаниях следил за моим моральным обликом. Причём с таким рвением что угомонился даже Маркис. Ради такого Эйнар смирился с проявлениями братской нежности и заботы. Сайдар что-то говорил, но я совершенно не слушала его, ища взглядом мужа, машинально тронула браслет и сразу почувствовала тепло, идущее от него. Знала, Эйнар услышал вызов и сейчас появится. Желание увидеть его стало нестерпимым. В крови всё ещё бурлил адреналин. Я не видела мужа три дня и хотела поделиться эмоциями. «Селеста?» — окликнул меня профессор. Резко повернувшись, вопросительно посмотрела на преподавателя. «Думаю, вам будет интересно». Фаули попросил отвод и не будет защищаться. «Неудивительно», — заметил Сай. «Так что поставили Селесте?» Приподняв бровь, я усмехнулась. Этот вопрос, по идее, должна была задать я, но мне пришлось давно смириться, что Сайдар — моя нянька, и ему больше всех надо. «Вышибал», — сообщил профессор. Впрочем, я не сомневался ни на мгновение, что будет именно так. «Спасибо. Без вас бы я не справилась», — улыбнулась преподавателю. «Не лукавьте, Селеста», — покачал он головой. «Я просто ставил подпись под очередным вашим экспериментом, чтобы заверить его. Вы всё сделали сами от начала и до конца. Ещё раз поздравляю». профессор ушёл? а я какое-то время смотрела ему вслед. В принципе, он был прав, но я почему-то не испытала той эйфории, на которую рассчитывала. Ну да, высший бал. Фуули не переведут на третий курс, если он не защитится. Казалось бы, надо радоваться, но мне было всё равно. При обычном общении с Эйнаром я ощущала гораздо больше счастья. Наши отношения становились всё глубже с каждым днём, и на личном фронте я была полностью удовлетворена. «А вот в профессиональном плане мне нравилась разработка, но ещё сильнее пылевые испытания и практические занятия». Покачав головой, неожиданно поняла, что Элион и Магистр добились своего. «Я хочу быть ловцом». Осталось только как-то сказать об этом мужу. «Поздравляю». «Эйнар», повернувшись к нему, с готовностью ответила на поцелуй и довольно мурлыкнула. «В принципе, я знала, что он появится». Мне стоило трудов упросить его не маячить перед аудиторией во время защиты, но теперь я понимала, что зря на этом настаивала. «Откуда ты знаешь, что я стала «Иначе и быть не могло», — удивился он. «Логично. Знаешь, а ведь я освободилась, и у меня вроде как каникулы», — сообщила я. «Я это знаю. Теперь у тебя не осталось причин для переноса». «Чего именно?» забыла поинтересовался Эйнар. Сначала я не поняла, о чём он, потом нахмурилась, а затем выругалась. Только не говори, что это завтра. Ты единственная, кто мог забыть о собственной свадьбе, покачал головой муж. Если быть совсем точным, то мы поженились несколько месяцев назад, а завтра просто церемония. Попыталась оправдаться, чтобы сгладить промашку. И да, мне на самом деле было стыдно. На эту церемонию приглашён весь цвет Нарии Эрея. Мог бы и напомнить. У меня подготовка к защите, экзамена все дела. Хватит, иначе опять выяснится, что я виноват во всём. Можно последнее слово? Давай. Простонал муж. Я тебя люблю. Тихо сказала я. Эйнар покачал головой, обнял меня и открыл портал. Понятно, муж ещё пройдётся по моей забывчивости но у него самого нос в пушку. Обещал научить делать порталы и постоянно откладывает это. Но я всё равно не отстану, пока не получу желаемое. Но вот про ловцов пока точно не стоит говорить. Хотел сказать завтра, но, думаю, не стоит откладывать. Улыбнулся мужчина, когда мы оказались дома на острове. С завтрашнего дня ты официально зачислена в корпус ловцом. Наставницей будет мама. Скажу откровенно, твоя итоговая работа сыграла роль. Так что предложение исходило от них. Ни я, ни мама, ни Бран не успели отправить рекомендации. «Спасибо!» бросилась ему на шею, в очередной раз поражая способности Инара выполнять мои желания раньше, чем я их формулировала для себя. «Не спеши благодарить. Я согласился, но сделал это не для того, чтобы ты носилась по морям, как она. В статусе ловца, в твоем случае на бумаге, Ограничений с посещениями Эрея больше не будет. И правитель отныне не сможет претендовать на тебя. Будешь навещать отца и подругу, когда пожелаешь. Естественно, ставя меня в известность о своих перемещениях». Жёстко напомнил он. «Люблю тебя», — выдохнула я. «А порталы научишь делать?» «Селеста». «Ой, наверное, не стоило сейчас говорить о новом уроке». Исправляя ошибку, обняла мужа и поцеловала. «Пойдём длинным путём. Сначала свадьба, нормальный медовый месяц, а потом новые заклинания».